Глава вторая. Принц и его подданные. В большой зале оказалось почти мгновенно. Оглянулась на подоконник, где должен был сидеть студент, и не увидела его. Ну вот, я тут жизнью рискую, репутацией, чтобы ему помочь, а он просто сбежал. И что мне теперь делать? Магический мешочек, в который я заключила материю рога, светился все ярче. Он уже начал покрываться маленькими точками. Сквозь них пробивались крохотные яркие лучики. Со стороны это, наверное, выглядело очень красиво. Но я-то понимала, что это может быть опасно. Лак. Лак точно знает, что делать. Раз он однажды уже умудрился потерять и найти материю, а потом нейтрализовать ее, то и сейчас может. Попыталась открыть портал и вдруг осознала, что не могу этого сделать. То есть я чувствовала портальную магию. Я видела все потоки, произносила заклинания, но ничего не происходило. Попробовала снова и снова безрезультатно. Что-то блокировало все порталы, причем так, как этого не было даже в Королевском дворце. Какая-то очень мощная защитная система, самая совершенная из тех, что были раньше. Кто-то полностью закрыл Академию от возможности перемещения. Интересно. Знают ли об этом остальные? Если нет, то нужно сообщить. А если знают, то самой выяснить, что происходит. Теперь мне оставалось лишь разобраться, где я нахожусь. Ректорский кабинет должен находиться в этом же здании. Но я столько гуляла, что вряд ли найду дорогу назад. Следовательно, мне нужен кто-то, кто объяснит, как туда пройти. Но вот беда. Вокруг не наблюдалось ни единой живой души. Ладно. Попытаюсь подняться наверх и, надеясь на свою память, найти, где же находится наш уважаемый ректор. Прошла по кругу, вышла к лестнице. Тишина пугала. Я слышала только звук своих шагов, до да стук сердца. Волшебную палочку сжимала в руке, время от времени проверяя, не смогу ли открыть портал. Но ничего не получалось. На верхней площадке лестницы замерла, пытаясь вспомнить, с какой стороны пришла. Так. С Варварой мы свернули сначала налево, потом еще раз. Но это можно принимать в расчет, если считать, что та лестница, по которой спустилась она, вела сюда же. И я не заблудилась, пока гуляла. А утверждать, что получилось все именно так, я не могу. Упрямо шла вперед. Одна из картин показалась знакомой, и я обрадованно вскрикнула. После нее, кажется, нужно свернуть. Точно. Вот и арка. Ее я точно проходила. Свернула туда и ускорилась. Невозможность открыть портал нервировала. Странное дело. Не думала, что вот так быстро привыкну к своим способностям. Как я вообще раньше без портальной магии жить могла? Голоса услышала внезапно. То есть сначала это был один голос. Резкий, крикливый, очень неприятный и совершенно незнакомый. А вот тот, кто ответил ему, был мне хорошо знаком. Даже удивительно, как я могла подумать, что мы с ним больше не пересечемся. Слушай, ты, Ненгель, я больше повторять не буду. В этой академии ты никто. Можешь не кичиться своими менталистскими примочками. На меня они не действуют. Лордаль, не стоит. Сяль не изменял себе, был все так же насмешлив. Отец нас не видит и не слышит, можешь не стараться. Я выражаю свое мнение, сплюнул его собеседник. Ты ничтожество. Девчонка была рядом, а ты не понял, кто она. Да как такое возможно, а, менталист? Обычно я не стремлюсь прочесть всех и каждого. У короля сорвался договор с Ситарой. У тебя есть последний шанс все исправить. Он король, пусть сам исправляет. Договоришься, прошипел невидимый для меня лордаль. Сгинь, и воцарилась тишина. Я стояла, пытаясь расслышать хоть что-то еще. «Да, Похоже, что не только у меня проблемы с родителями. Впрочем, от Нейнгелей этого можно было ожидать. Страшные они эльфы. И опасные. Вот и Сиалю перепало. Даже жаль его. Тоже, наверное, хотят, чтобы он женился. И чего это родителям так не имется? Придет время, мы сами встретим тех, кто предназначен самой судьбой. А они думают лишь о политике, о благе государства и народа. Мечтать вредно. Честное слово, если бы я просто шла дальше, то ничего бы не случилось. Материя рога, которая до этого вела себя спокойно, я бы даже сказала, пристойно, вдруг активизировалась и прорвала ставшей совсем хлипким мешочек. Я успела только взвизгнуть и кинуться за ней, чтобы за первым же поворотом влететь прямо в Сиаля, который спокойно шел куда-то по своим делам. «Ой!» Успела отскочить от него, чтобы не быть героиней дешевенького романа, которая падает прямиком в объятия прекрасного героя. Ну какой из него герой? Обычный эльф без выдающихся данных. Что ты тут делаешь? — А ты? — ответила вопросом на вопрос, ища взглядом белое пятно материи. Должна же она себя проявить. — Что ты ищешь? — снова спросил Сиаль, проигнорировав, что я тоже интересовалась его времяпрепровождением а это тебя не касается». Мила улыбнулась и увидела материю. «Так, теперь мне надо осторожно ее схватить, но сделать это так, чтобы эльф ничего не заподозрил, и отнести злополучный сгусток лагу, а потом выяснить, какого гоблина тут происходит. Слушай, ты меня достала. Шпионишь?» Вдруг съелся Сиаль, причем ни с того ни с сего. «Делать мне больше нечего». Начала его обходить, но эльф схватил меня за руку. — Послушай, я не знаю, что ты задумала, но это у тебя не получится. Надо бы сразу понять. Юной эльфе тут делать нечего. Кто тебя подослал? Отец? Гароль так отчаялся, что решил действовать через дочь? — Отчаялся тут ты. Сяль был сам не свой. Я как-то больше привыкла видеть его неприступным и насмешливым, а не вот таким растерянным и злым. Кем бы ни был тот другой, но он сумел вывести эльфа из равновесия, что само по себе почти невозможно. — Да, отчаялся, — неприятно ухмыльнулся он. — Думаешь, это забавно, леди-преподаватель? Как вас вообще занесло сюда? — Мне нравится работать в академии, так что ты можешь засунуть... — Я не про академию, — оборвался Аль мою гневную отповедь. — Как ты оказалась здесь? — Здесь и сейчас. — Ой а признаться я не могу. Или могу. Материя за его спиной начала темнеть, а значит, не пройдет и нескольких мгновений, как случится нечто очень нехорошее. Очень-очень нехорошее. — Бежим! — пискнула, понимая, что это не выход. Мы просто-напросто не успеем сделать и пары шагов. — Что? — сморщился он. Так как Сиаль все еще сжимал мою руку, то не нашла ничего умнее, как рвануть по направлению чернеющей на глазах материи. Эльф развернулся, следуя за мной, и увидел. «Вонючий гоблин!» — выругался он. «Быстро!» Он покрепче сжал мое запястье, хотя я, честно, даже и не думала, что такое возможно, и рванул в тот коридор, из которого пришел. Мне тут же захотелось сообщить, что это все напрасно. Энергия от взрыва материи нас догонит и размажет по стеночке, как образчик творчества первых гоблинских художников. Но не стало. Не хотелось мне терять последнюю надежду. Я ожидала, что мы будем бежать вперед, но Сиаль резко затормозил. Я врезалась в него, но Слава Резару ничего не ушибло. «Иди!» — он толкнул меня прямо в стену. «Глупая шутка!» — оглянулась. «Там уже бурлила магия, которая требовала выхода!» «Женщины!» — буркнул Сиаль и прыгнул прямо на каменную стену, которая выглядела так, что даже при одной только мысли об ударе начинали ныть зубы и возможные синяки. К сожалению, совершить сей травмоопасный маневр Сиаль решил, сгребая меня в объятия. Так что вариантов по отмене встречи со стеной я придумать попросту не успела. Только крепко зажмурилась, вцепилась в куртку эльфа, намереваясь порвать ее, и завизжала. «Слушай, я так оглохну!» И снова в его голосе появилась привычная насмешка. Открыла глаза и выдохнула. Мы стояли на лестнице, точнее, на неширокой площадке, а ступени резво убегали вверх и вниз. Они были такими узкими и частыми, что в глазах начало рябить. «Тайный ход?» — полувопросительно осведомилась я. «Ева, ты меня поражаешь своей сообразительностью». Пол под нами ощутимо тряхнуло. Я вцепилась в сяле и снова зажмурилась. «Если умирать, то хоть в объятиях мужчины» потом подумаю что я поступаю нехорошо что у меня есть жених да и ситуация компрометирующая на голову начали падать небольшие камешки из стен и мусор я замерла боясь даже вздохнуть сельь обнял меня его руки опустились на мою талию а спина почувствовала прикосновение шершавого холодного камня просто доверься мне я чувствую твой страх не стоит бояться все будет хорошо и я поверила ему точнее позволила себе расслабиться, вверяя свою безопасность тому, кого мой папа с радостью бы вызвал на поединок чести. Нас обволокла магия, та самая природная, которая никак не хотела мне подчиняться. У нее был холодный привкус родниковой воды и снежинок, которые я видела лишь раз за всю свою жизнь. Спокойствие, что она дарила, убаюкивало. Хотелось закрыть глаза, довериться этому эльфу, отправиться с ним далеко-далеко, туда, где будем лишь я и он, и яркий свет Резара, опускающийся на обнаженные тела. Что? Я резко открыла глаза, осознав, что мысли потекли совсем не туда, куда нужно. С каких это пор я рассматриваю на ангеле как того, с кем могли бы завязаться какие-нибудь отношения? У меня есть Даиль, он милый, добрый, хороший» и я почти в него влюблена. А Сиаль — это сын папиного заклятого врага, да и мне он никогда не нравился. Осторожно попыталась высвободиться, все еще чувствуя странную дрожь в ногах, словно бы они вмиг решили ослабнуть и перестать меня держать. Магия, что защищала нас, не хотела меня отпускать. А вот Сиаль сам разжал руки и отступил в сторону. Выглядел он ничуть не лучше меня, такой же потерянный. «Это ты?» — спросили почти одновременно. Мне захотелось сбежать, чтобы не позориться, потому что чем дольше я смотрела на него, тем сильнее краснела. Останавливало только то, что я понятия не имела, куда бежать. А вот Сиаль мог бы нас вывести, только почему-то не двигался. Просто смотрел на меня. «Это была магия?» — предположила я. «Да, наверное, материя рога так сработала». А ведь могло и убить. С облегчением в голосе ответила ему и улыбнулась. Вот только облегчение я совершенно не чувствовала. В голове бродили такие мысли, что становилось стыдно. Даже краснеть за такое было бы стыдно. — Давай не будем выходить, — предложил он. — Ты куда шла? — К ректору. Наш разговор все больше напоминал светскую беседу ни о чем. Еще о погоде заговорите, и точно будет она. Тогда нам наверх. Он протянул мне руку, но почти сразу отдернул ее, будто бы я была заразной или опасной. Туда. Сяль вел себя ненормально. Впрочем, не мне точно говорить о нормальности. Выбора не было. Он лучше знает, как выбраться отсюда. Но на всякий случай я попыталась открыть портал и разочарованно вздохнула. Опять ничего не вышло. Я чувствую, что вот-вот все получится, и в последний момент магия отказывается подчиняться, будто ей запрещают так что выбора нет. Из-за того, что Сиаль отступил в сторону, мне пришлось первой вступить на лестницу. Узкие ступеньки высотой в половину ладони были жутко неудобными. Я сначала наступала на каждую, но быстро поняла, что так будет долго и нудно, и начала перешагивать через одну, потом через две, пока, наконец, не осмелилась сделать шаг через три. И надо было какому-то камушку именно в этот момент вылететь из-под ноги, попасть под каблук, Словом, сделать все, чтобы я оступилась и начала падать. Естественно, назад. Прямо на Сиаля, который шел за мной. Да уж, в этот момент я почувствовала себя пренеприятно. Не раз видела, как таким вот образом обращали на себя внимание кавалеров придворные эльфеечки. И все время удивлялась, почему это срабатывает. В том, что меня поймают, сомнений не было. Да вообще никаких сомнений у меня не было только жгучее желание оказаться в объятиях Сиаля. Я и оказалась. У него только руки немного дрогнули, хотя я всегда считала, что вешу немного. — Будь осторожнее, — напряженно произнес он. — Ага, — ответила, растекаясь от одного звука его голоса. Давно мне не было так хорошо. Меня водрузили на место и подтолкнули в спину, намекая, что лучше двигаться вперед. — Ева! Буквально через несколько мгновений спросил Сиаль. «А ты материю откуда взяла? Она запрещена к свободному распространению. А ведь и правда. Хороший я преподаватель. Парень, наверное, поэтому и смылся, что не хотел рассказывать, где ее для своих экспериментов достал. Это не мое», — ответила и чуть было не ударила себя по губам. Но ну, нельзя так оправдываться, когда ни в чем не виноват. Это одного студента. Я ему нечаянно в опыте помешала». Выкинула в портал материю, потом за ней пошла, а когда вернулась, в общем, хотела Лагурану Лайхорну отдать. Он уже имел с ней дело, нейтрализовал бы и все. «Ты несла почти что бомбу безумному магу?» — не поверил мне спетила? «Спятила? Да он нормальный. Упадешь сейчас». Остановил он мои поползновения обернуться к нему. «А почему портал не открыла? Не открываются порталы». Вздохнул, снова почувствовав свою беспомощность. Как это? Мы поднимались все выше, и мне казалось, что голова кружится именно от недостатка воздуха, а не от обуревавших меня чувств. А вот так. Мне поэтому к ректору нужно. Очередной лестничный пролет был шире. Я уже повернула, наступила ногой на первую ступеньку, чтобы идти дальше, но сяль внезапно дотронулся до меня, чем вызвал самую настоящую бурю в душе которую я, естественно, ему не показала. Неприлично принцессе открыто проявляет чувства. — Постой. Видишь, там камень с зеленым узором. Это рычаг. Надавила, дверь открылась. Мы пришли. Прозвучало странно, словно бы Сиаль объяснял все это, чтобы задержать меня. Медлил. — С тобой все в порядке? Не смогла сдержать вопрос. Он качнул головой и ударил по камню кулаком. — Надеюсь, Сиаль такой злой не из-за меня, потому что страшно испытывать то, что я к нему чувствовала, но еще страшнее понимать, что он меня ненавидит, надух не переносит. — Ева, ты хоть понимаешь, что натворила? — Нет. — А что? — Ничего, — Рыкнул Аль. — Я слышу тебя. Ясно? Чувствую. — А, потом поймешь. Тебе туда, да. Он говорил короткими отрывистыми фразами, словно надеялся побыстрее от меня избавиться. — Ну и пусть. Чем раньше я уйду от него прочь, тем быстрее разберусь со своим нынешним состоянием и вернусь к прежним чувствам. А эти странные слова, он менталист, конечно, может ощущать то, что я испытываю, а я... Ой, надо было себя все же в руках держать. Спасибо, поблагодарила его. Нельзя забывать, что я принцесса, воспитанная в высококультурной среде. Вежливость — наше все. Он не ответил, только припустил от меня прочь. Ну и гоблин с тобой, не пропаду. Коридор был знаком. Именно здесь шли мы с Варей, значит Сиаль вывел меня туда, куда нужно. Припустила вперед, стараясь не оглядываться, хотя очень сильно хотелось. Если бы не природное здравомыслие, то я обязательно совершила бы нечто очень несоответствующее моему статусу. Например, набросилась бы на Эльфа и поцеловала. И вот не знаю, откуда взялось это желание, но мне очень хотелось его воплотить. Дверь кабинета ректора открыла, даже не спрашивая разрешения. Так сильно задумалась о том, что произошло до этого. «Леди Ренваль — Леди Валь? — удивленно спросил ректор. — Пушок все еще был здесь. — Что-то случилось? — Да, — несколько потеряно произнесла я, Вспоминаю, что же такое хотела рассказать. — Ой, да-да, тут произошло кое-что. — Да, и что же? «Где-то в этом здании взорвалась материя рога», — улыбнулась я, взглядом намекая пушку, что с этим надо бы разобраться. «Лак?» — сурово нахмурился господин ректор. «Нет, нет», — я замотала головой. «Это был кто-то из студентов, то есть это была я... Нет, не я. Ох!» Выдохнула и попыталась снова. «Я встретила кого-то из студентов, и все так завертелось, что я влипла в историю. Леди Ренваль». В голосе Нагаруса удивление смешалось с осуждением. «Вы влипли в историю. Что же вы сделали? А давайте я не буду говорить, и мы сделаем вид, что ничего не было». Это было очень самонадейно мне честно не хотелось признаваться в своих ошибках. «Асфиар, уверен, что не произошло ничего страшного». Пушок поднялся из кресла и подошел ко мне. «Ева, расскажи все по порядку» я выдохнула и начала заново внизу в большой зале я встретила студента который практиковался с материей рога потом произошел неприятный инцидент и мне пришлось сделать все чтобы вернуть материю обратно я открыла портал попросила студента меня подождать и отправилась на ее поиски но когда вернулась студента уже не было а стабильность материи была под угрозой Я решила, что нужно проконсультироваться с профессором Лагом и собралась к нему, но не смогла открыть портал. — О, Ева! — рассмеялся ректор. — Система защиты Академии устроена таким образом, что без моего ведома никто не может открыть портал. Я скривилась, одновременно пытаясь улыбнуться и придумать ответ, чтобы не обидеть господина ректора. — Я, ну как бы вам это сказать, не нуждаюсь в вашем разрешении. Силой выдавила из себя слова. «Как это, не нуждаетесь?» — не понял он. Пушок дернул меня за рукав, пытаясь остановить, но я была непреклонна в своем желании сказать правду. Я портальщик, причем не самый слабый. Простите, если ввела в заблуждение, но даже защита королевского дворца не смогла бы меня остановить. Я не говорю, что в академии плохая охрана, — поспешила уточнить. Просто для меня она не помеха. То есть, как преподаватель, как все остальные здесь, я могу перемещаться свободно. Но если мне нужен срочный портал в защищенное место, я открою его без проблем и не прося у вас разрешения». «Не понял. Она говорит, что все твои хваленые прибабахи, все заклинания, на которые ты потратил столько времени и сил, ей по зубам». «Я понял», — поморщился Нагарус, внимательно меня разглядывая. «Не понял я другого». Если вам, леди Ренваль, плевать на установленные мною ограничения, то что не позволило вам создать портал сейчас? А вот этого-то я понять не могу. Развела руками, чуть не заехав по носу профессору. Это что-то очень странное и мне неведомое. Хорошо, с этим я разберусь. Ректор был не рад новостям, а я понимала, что мне придется расстроить его еще раз. Что вы говорили про взрыв? О. Протянуло почти радостно. На меня внезапно напал смех. Мне стало так весело, что я с трудом сдерживалась. Вообще, с моими чувствами творилось странное. — Понимаете, господин Нагарус, там был взрыв. И я не могу сказать, уцелело ли там что-нибудь, но должно. Здание же стоит, не качается, — задумалась я. Ева ужаснулся пушок, но потом и сам вдруг начал похихикивать. — Асфиар! Представь, что было бы, сне Академия раскачиваться. Фантис, ты опять достал Валериану. Кот замотал головой да так сильно, что даже уши начали раскачиваться. Лапка, что до этого пыталась удержать меня на грани благоразумия, перекочевала на подол и начала его подергивать. Нет, я отказался от пагубного влияния и на мерзких сладостей. Гордо вскинул голову кот, но не продержался и секунды снова начал хихикать а выглядело это зрелище потрясающе смех был больше похож на неуклюжее фырканье только что слюни во все стороны не летели я вызову лекарей глядя на нас произнес ректор ой прижала ладонь к рту а может не надо дверь с пингар распахнулась асфиар что творится в академии